Ушел в очках с большим портфелем под мышкой, солидный, как и полагается будущему адвокату. Беатрис убрала в кухне, помыла посуду и вернулась в свою комнату. Через минуту зазвонил телефон. Беатрис взяла трубку. Холо! Норма! Добрый день, дорогая! Нет, сегодня ничего. А что? О, это интересно. — Да, я с удовольствием, спасибо. А кто еще будет? — Ну, хорошо, норма. — Ладно, через час. — Ага, до скорого. Отойдя от телефона, она постояла в нерешительности и отправилась в кабинет отца. Еще из-за двери она услышала его голос, ровный и неторопливый, голос человека, привыкшего говорить с кафедры. Тихонько приоткрыв тяжелую дверь, Беатрис проскользнула в комнату и уселась в углу, словно опоздавшая на урок ученица. Ни отец, ни Пико не обратили на нее внимания. «Проблема далеко не новая, Ретандаро», — продолжал говорить доктор. «Далеко не новая. В Аргентине ей уже больше ста лет. Вспомните разногласия в лагере унитариев по вопросу франко-аргентинских отношений» и, в частности, по вопросу французского вмешательства в войну против Россоса. Там столкнулись именно эти две концепции. Одни считали возможным поступиться частью национального суверенитета во имя уничтожения диктатуры. Другие утверждали, что никакое положение дел внутри республики не оправдывает сговора с иностранцами. Обе стороны были по-своему правы, И это до сих пор остается чрезвычайно трудным вопросом. Что касается меня, то я считаю, что наивысшей ценностью является все же совокупность гражданских свобод — слова, печати, собраний и так далее, и что при любых обстоятельствах преступно и самоубийственно жертвовать ими во имя узкопонимаемого национализма. Вспомните, фашизм Начинал именно с этого. К сожалению, она владеет в наши дни все большим количеством сердец. Доктор Альварадо замолчал и потянулся к ящику с сигарами. Воспользовавшись паузой, Беатрис появилась из своего угла. Папа, прости, я хотела спросить звонила норма. Она едет обкатывать свою машину и приглашает меня. Ты разрешишь? Куда-нибудь в Палермо ненадолго. Хорошо, Дора, кивнул доктор, закуривая сигару. Если обещаешь, что не будете гнать больше сорока. А мы вообще не будем править. Она и сама боится. На незнакомой машине. Она пригласила знакомых мальчиков. Один из них член автомобиль клуба. Он и поведет. «У Линд Стромов новая машина?» — поинтересовался Пико. «Уже третья?» «Норме подарили Фиат Меличенто. Вы тоже уезжаете?» «Да, нам, очевидно, пора», — ответил отец. «К какому часу нас ждут, Ретондара?» «К двенадцати, — доктор, — ответил тот, взглянув на часы, — и поднялся. «Папа, когда приготовить ужин? Мне обещали прислать рыбу». Ну, точно не знаю, Дора. Часам к 10 -11. Вы поужинаете с нами, Ретондаро? Благодарю за приглашение, доктор. Но сегодня я обещал быть с мамой в театре, смутился Пико. О, в таком случае, доктор улыбнулся и развел руками. Итак, Дора, мы тебя покидаем. Будьте осторожны. Вчера было страшное столкновение на Авиниде Альвиар в двух квадрах отсюда. Да, папа, конечно. Доктор вышел в предупредительно распахнутую пику дверь. Тот последовал за ним, оглянувшись и подмигнув Беатрис. Через минуту послышался тарахтящий шум разболтанного мотора. Беатрис высунулась в окно, помахала вслед машине, посидела на подоконнике, слушая щебет ласточек. В углу окна нашелся закатившийся орех, Беатрис положила его в нарочно выдолбленную для этого ямку на подоконнике, сняла туфлю и колотила каблуком, пока орех не раскололся. Ядрышко внутри оказалось черным и сморщенным. Беатриса вздохнула и, спрыгнув на пол, отправилась одеваться. Перед выбором костюма для прогулки долго раздумывать не приходилось в большой гардеробной, где когда-то хранились кринолины и фижмы нескольких поколений, Гонсальво де Альборадо. Туалеты представительницы последнего занимали немногим более трети одного из старинных резных шкафов с тяжелыми скрипучими дверцами. В остальных уже давно накапливалась паутина. Беатрис подозревала, что там живут мыши. Во всяком случае, по ночам в гардеробной слышались странные шорохи. Еще года два назад это даже наводило ее на мысль о привидениях. Какое же порядочное эх, наследство обходится без своего фамильного привидения. И уж, конечно, во всем старом доме не было лучшего места для ночных прогулок какой-нибудь белой дамы, чем эта комната где тени прошлого прятались за темными резными дверцами и скользили в тусклых от времени зеркалах. Сбросив домашнее платье, Беатрис надела белую блузочку без рукавов, черную юбку, туго перетянулась с широким кожаным поясом и сунула ноги в открытые лодочки на низком каблуке. Старые, ко всему привычные зеркала, бесстрастно отразили тоненькую фигурку, с задорным хвостом на макушке. Окинув себя критическим взглядом, Беатрис расправила широкую юбку и вышла из гардеробной. Верная себе норма опоздала и на этот раз. Стрелки на часах уже почти сошлись на двенадцати, когда у ворот прозвучал незнакомый клаксон. Подойдя к выходящему на улицу окно гостиной, Беатрис увидела подругу, которая стояла возле маленькой кремовой малолитражки и разговаривала с кем-то внутри. «Норма — Норма! — крикнула Беатрис, перегнувшись через подоконник. — Поднимайтесь сюда, дверь открыта, идите! Сбежав по лестнице, она встретила подругу в холле, куда солнце едва пробивалось сквозь затененные, разросшимся снаружи плющом цветные витражи. «Добрый день, дорогая!» — простонала Норма, чмокнув ее в щеку. «Ради всего святого! Холодильник у тебя работает. Умирай, выпить чего-нибудь холодного. Идем, что-нибудь придумаем. А мальчики? Пускай сидят там, ничего с ними не сделается. Идем, идем, я сейчас умру. Хочешь, я собью бананы с молоком? Со льдом, конечно. Нет, что ты от этого толстеешь? Ты пьешь этот ужас?» «Сбей мне один апельсин с водой, только побольше льда и поменьше сахару». «Бананы с молоком! Это же самоубийство! Давай я очищу!» Беатрис перебросила подруге апельсин и достала из холодильника формочку с кубиками льда. «А я люблю бананы с молоком», призналась она, ополаскивая под краном стеклянный резервуар миксера. «Я что-то не замечала, чтобы от них толстели. Слушай, «Ты нарядилась совсем по-спортивному». Она глянула на сеньориту Линдстром, одетую в голубую американку и очень узкие брюки цвета серый жемчуг. «А я думала ехать в таком виде. Может быть, не подходит?» «Да какая разница?» — пожала плечами Норма. «Мы же не на пикник собрались. Конечно, поезжай так. Какая милая юбка! Полное солнце, да? А ну-ка, крутнись!» — Нет, очень хорошо. А вообще я не понимаю твоей нелюбви к брюкам. Сейчас это так модно! Беатрис накрошила в резервуар очищенный апельсин и повернула выключатель. Миксер взвыл, за стеклом забилась белоснежная пена. — Ты понимаешь, — сказала Беатрис, вытирая руки, — это, по-моему, не совсем прилично так обтягиваться. Норма поднесла к губам стакан и вдруг расхохоталась. «Ох ты ж и смешная, Би! Неприлично так обтягиваться!» «Да когда же еще и обтягиваться, если не в нашем возрасте?» Беатрис вспыхнула. «Норма, перестань! Миллион раз тебя просила!» «Ах, какой ужас!» — насмешливо сказала Норма. «Мы опять шокированы! Как будто ты сама не носишь обтянутых платьев!» «Платье — это совершенно другое дело!» «Ах, другое дело!» «Ничего, я тебе это напомню. Когда ты наденешь свой черный тальер, тоже мне скромница!» Беатрис, пытаясь скрыть смущение, пожала плечами с независимым видом. «Это же не брюки?» «Скажи лучше, кто эти молодые люди, что с нами едут?» «Верно, вы же не знакомы. Один из них. Бит и пропала». «Красавец-блондин! Влюбишься сходу, его зовут Ян Гейм, и он австрийц, но жил в Чехословакии. Его родители разорили красные. А другого ты, может быть, и знаешь. Это Качо Мендес».